Глава 59. Эти вопросы я задала то, когда закончила раскладывать ткань и делать наброски выкроек. Без Федоры продолжать было невозможно, так что я пошла на ее поиски, а заодно и поговорила с дворецким. Дейн Харди отправляет запрос в город, так что ему в тот же день поставляют все необходимое. Оает пожал плечами. Почтовые сундуки позволяют управляться за несколько минут и не прибегать к долгим экипажам. Почтовые сундуки? Я непонимающе посмотрела на О, это. Это как шкатулки для писем тот же принцип работы, только гораздо больше размером изобретение, Эвелин Мортон, пояснил он. Столицы уже вовсю такими пользуются, а к нам эта мода движется не так быстро, как кофе. Офигеть! вырвалась у меня Федькина словечко. То есть все продукты, платья, инструменты. «Все доставлено сюда прямиком из города в кратчайшие сроки после запроса Дэйна», — кивнул Уайт. «Но для чего Дэйн Хартли все это делает?» «Я бы очень хотела задать этот вопрос самому Хартли, потребовать объяснения, узнать его скрытые мотивы. Но эту возможность я упустила, хотя во время ужина я еще даже не знала, что меня ждут такие сюрпризы». «Дэйн Хартли хочет, чтобы вы ни в чем не нуждались. Ни вы, ни Федора». «Он ведь узнал про нее только два дня назад!» «И тем не менее он понимает, что девочка важна для вас!» Весь день мы с Федорой провели в доме Хартли, и весь день от него не было ответа. К вечеру штаны были почти готовы. Вернее, я считала, что их уже вполне можно носить. Но Федора отказалась принимать работу, пока все карманы не окажутся на своих местах. Раскрой ткани и подгонка основных частей заняли не так много времени. Но Федора была то еще и газой, так что я решила делать двойные швы, чтобы увеличить прочность штанов. И раз за один день я не управилась, решила дополнительно обработать пояс и сделать карманы не только на пуговицах, но и на ремешках, просто для красоты и, как сказала бы Федька, для стиля. Работа без магии хорошо очищала голову и помогала отвлечься от сторонних мыслей. Я сама не заметила, как... Зажигала один люминарец за другим по мере наступления темноты. А когда снова позвала Федору для примерки, за окнами было совсем темно. «Мы останемся тут на ночь?» У Федьки не особо получалось скрыть свой восторг, когда я посетовала на то, что Хартли кажется сегодня не до нас. «Не знаю, Федечка. Не думаю, что стоит злоупотреблять гостеприимством. Но ведь тот непонятный мужик может поджидать нас возле дома. Думаешь, он затаился и просидел так целый день?» «А вдруг? Что, если он хочет тебя похитить?» «Думаю, после того, как он узнал, что я замужем за огненным драконом, он сразу же покинул Уайтфилд». Рассмеялась я. «А если он алмазный дракон?» Фидора округлила глаза. «Какой? Алмазный!» Повторила она. «Алмаз – самый твердый минерал в природе. И значит, он может победить огненного дракона. Или он окажется водным драконом. А вода тушит огонь». Таких драконов не бывает. У вас тут чего только не бывает, уверенно сказала Федора. Возможно, ты просто не знаешь про таких. Может быть и так. Я кивнула. В конце концов, я и про почтовые сундуки только сегодня услышала. А ведь это так просто и так удобно. И почему раньше никто не догадался? Хорошо. Мы спросим у Айта, можем ли мы задержаться здесь на ночь. А утром, когда убедимся, что этот незнакомец не прячется в кустах, вернемся к себе. Простите, но Дэн Хартли все еще не прислал ответ. Уайт покачал головой в ответ на мой вопрос. Но, конечно же, вы останетесь здесь столько, сколько понадобится. Я уже подготовил ваши спальни и скоро буду подавать ужин. Уайт, вы один всем занимаетесь? А где же другие слуги? Я прекрасно помнила, сколько народу было на участке Хартли до его появления. А теперь здесь остался один дворецкий? Нет, конечно, не один. Улыбнулся мужчина. Но Дэн Хартли сократил штат до трех человек. «Впрочем, вы не должны об этом волноваться. Мы прекрасно справляемся со всеми обязанностями». Чем дольше я была здесь, тем больше у меня было вопросов. И, не выдержав, я вернулась в мастерскую, чтобы написать письмо Хартли. В первую очередь поблагодарила его за то, что мы смогли укрыться в его доме. А потом забросала вопросами, когда он вернется, Для чего он обустроил мастерскую, и куда делись все те, кого я видела раньше у него на участке. Только когда я перечитала письмо, я поняла, что писала его с такими требовательными интонациями, будто и правда была во всех смыслах женой дракона. Но я слишком устала, чтобы переписывать все заново. Так что просто отправила письмо через собственную почтовую шкатулку, которую Уайт принес из моего дома вместе с остальным. Как бы нехорошо я относилась к немолодому дворецкому, но у меня все равно оставались сомнения в его откровенности. Ведь могло быть и так, что Хартли сразу же дал ему ответ». И теперь Уайт просто тянет время, следуя инструкциям дракона. Но ответа я так и не дождалась. То ли Хартли не хотела отвечать, то ли... В груди неожиданно зародилось чувство тревоги. Что, если с ним что-то случилось?»